Примется мыть и стряпать, резать рождественского угря, готовить салат из цветной капусты и печь на десерт традиционный неаполитанский струфоли. Она не присядет ни на минуту и будет без конца повторять себе одно и то же. Линуче устроилась лучше всех. Уж получше, чем Джильола, Карма, Надо и Лина.